Глава двадцать пятая. «Но почему вдруг я?» — Лера недоуменно посмотрела на собеседника. «Потому что я уже устал. Устал разгребать этот ежедневный ворох взаимных доносов, жалоб и прочего мусора. Не поверишь, но по-настоящему важные вопросы до меня уже попросту не доходят. Они тонут в этом немыслимом ворохе бюрократических нагромождений и переписки». Но вы же тут главный. Вот я и предлагаю тебе побыть некоторое время в моей роли. Попробуй, а тогда уже и критикуй. Тебе тут многое не по душе? Так и попытайся хоть что-то исправить. Вот потом и посмотрим. Ну, хорошо. Я попробую. Не пробуй, действуй. Лера поёрзала на неожиданно жёстком кресле правителя. Хм. С этой стороны оно кажется мягким и удобным. Глава одиннадцатого отдела канцелярии правителя торжественно возвестил церемониймейстер и стукнул в пол своим жезлом. Главой отдела оказалась миловидная дама Бригет, несущая подмышкой миниатюрную механическую собачку. Ваша, э-э, запнулась она, узрев на месте незнакомое лицо. Продолжайте, произнёс часоглав. Усаживаясь на ступеньку около кресла, в котором сейчас восседала Лера, вас слушают. Без титулов, пожалуйста, изложите саму суть вопроса, попросила её Лера. Слушаюсь. По существу докладной записки шестого отдела департамента благоустройства от конкретнее Бриджет опустила на пол собачку, которая точа же юркнула куда-то в толпу придворных. Дама вскрикнула и повернулась было в её сторону, но повелительный взгляд со стороны места правителя пригвоздил её к месту. Стоять? Вы сюда собачками заниматься пришли или на доклад? Но Дизи, может ты спогаться. Так не надо было её брать с собой. Вы делом занимаетесь или свою собачку тут всем показывать пришли? Что по существу доклада? Не на шутку разозлилась Лера. Бригет раскрыла рот, да так и замерла. Сбой, равнодушно прокомментировал часоглав. Она попросту не может принять никакого решения. Для неё оба вопроса равноценны. Нужен настройщик. Так. Унести её отсюда. Она более не глава отдела. И что с ней будет дальше? А меня чешут? Кто там за ней следующий по рангу? Пусть доложит. Торемони мастер и бровью не повёл. И уже через несколько минут перед Лерой стоял почтенный бригет с охренительно толстой папкой, даже с целым томом. Это что? Переписка по указанному вопросу. С чего прикажете начать? Суть вопроса. Первое письмо? Пальцы бригета молниеносно перевернули несколько листков. В этом томе его нет. А зачем вы тогда его принесли? Это третий том входящей документации и ответы на неё, а где первый? Девочка старалась пока себя сдерживать. В архиве ваша, э-э, без титулов. Принести. Но на это потребуется время. Я должен составить заявку и подписать её в департаменте хранения документации, согласовать процедуру выемки. Так. Этого тоже нафик на улицу. Ответственного по данным архива ко мне. Через полчаса, за которые Лера только что ногти грыз не начала, перед ней появился будильник с целой корзинкой бумаг. Суть вопроса быстра. Слушаюсь. Он перевернул корзину прямо на пол и вытащил с самого низа пожелтевший от времени листок бумаги. Расправил его и поднёс к глазам. Прошение о прочистке забитого стока честных вод, подписанное главой поселения номер 114/43. То есть вопрос стоит о ремонте засорившейся канализации. Так я вас понимаю. Совершенно верно. Как давно он подан? 2 года назад. Почему нет решения до сих пор? Я не имею полномочий отвечать на такой вопрос, но с этого момента имеете и обязаны. Ну. Будильник прокашлялся. Будет ли мне позволено обобщить? Обобщайте. За прошедшее с момента поступления прошение в канцелярию отдела время поселение изменило свои границы, разрослось и частично соприкасается уже с соседним поселком, который относится уже к ведению другого отдела канцелярии, так как является пригородом бесконечного города и аналогичную заявку не подавал. Это и явилось предметом переписки между различными отделами канцелярии. Так, канализацию прочистить. Всю переписку по данному вопросу сжечь немедленно. Девочка вскочила с места и сделала несколько шагов взад и вперёд. Сидевший чуть ниже часоглав в с интересом за ней наблюдал. Что ещё? А. Всех, кто тем или иным образом занимался этой бестолковой писаниной вместо работы, уволить сегодня же с понижением в ранге на на две ступени. Вы назначаетесь новым начальником одиннадцатого отдела. «Так, я ничего не позабыла». «С соответствующим повышением в ранге», — прокомментировал со своего места часоглав. «А, ну да, с повышением. Все. Кто там следующий?» Словно жуткий шторм пронесся по всем этажам дворца правителя. Здесь ведь не только всевозможные секретари сидели, фильтруя список желающих попасть на личный прием к самому часоглаву. Тут ещё располагались различные департаменты его канцелярии, которые ведали практически всеми делами, происходящими в стране. Один за другим вызывались наверх главы отделов и департаментов, и вопросы задавались в лоб, причём требовался немедленный ответ. Любая попытка оправдаться незнанием или недостаточной осведомлённостью и бедолага со свистом вылетал из занимаемой должности. Что значит Вы не в курсе дела. А кто тогда в курсе? Подать его сюда. Как? И вы тоже ничего не знаете. К концу недели дворец опустел почти на четверть, и всё это были уважаемые часы, бригет и хронометры, что уж говорить о менее значимых персонах. Кстати, их-то как раз сия напасть затронула менее всего. По коридорам перестали прогуливаться гордые владельцы декоративной живности. Резко в разы сократились очереди. Теперь каждого посетителя старались побыстрее затащить в кабинет, чтобы не дать часоглав толпою перед дверями не привлечь ненужного внимания к своей персоне. Было уже и такое, только соберутся серьёзные часы, чтобы какой-то животрепещущий вопрос обсудить. Ну, например, какую декоративную шкурку лучше подобрать своему питомцу. Как пинком распахивается дверь, И в кабинет валивается это: не к ночи будет помянута любимица правителя. О чего это мы тут все расселись? Какой такой важный вопрос обсуждаем? И понеслось. Только окончание присутственного времени прекращало этот жуткий кошмар. Как же всё у вас тут запущено? Чем вообще занимается это прорва дармоедов? Бушевала Лера в покоях часоглава. Они считают себя важными винтиками государственной машины. Да они же ни фига тут вообще не делают. Куда вы смотрите? Да ещё и награждаете их. Девочка моя, правитель тяжело опустился на диван. Всякая должность должна иметь свои плюсы, иначе пропадает смысл её возделеть. Человек ли это или часы, все устроены одинаково. за свой труд они хотят чего-то получить. И вы им это даёте. Не всё. Моду на питомцев, например, они придумали сами. Я этого не вводил, но и не возразили. А зачем? пожал плечами часоглав. Кому от этого вред? Напротив, это даже красиво. Ага. И прийти к вам на доклад с собачкой под мышкой? Правитель кивнул. Да, это, пожалуй, перебор. И вы на это всё смотрите? Лера. Я здесь один более 400 лет и невероятно устал от всего этого. Видеть уже ничего здесь не хочу. Так уходили бы на пенсию, девочка моя. Правитель не может уйти на покой, только умереть. Это пожизненная должность. Ты желаешь мне смерти? Нет, осеклась Лера, но Как же тогда быть? Я ведь не могу и дальше тут приказывать от вашего имени. Вообще-то можешь. Все твои распоряжения я утвердил, они теперь абсолютно законны. Но дело даже и не в этом. Ты хочешь тут остаться. Зачем? Хороший вопрос. Тебе ведь не безразличны судьбы всех тех, кого ты уже успела увидеть, равно как и тех, кто никогда не появится в этом дворце. Нет. Но что я могу для них сделать? Вместо ответа часоглав положил перед ней лист бумаги. Почитай. Это результаты твоей деятельности за последние дни. отремонтировано в срочном порядке 168 объектов городского хозяйства. Запущено движение по шести дорогам между посёлками, список прилагается. Вынесено решения судом по 72 делам. старшая из которых находилась на рассмотрении более 20 лет. «Ну, ремонт, да, помню. Я им такой разгоняй тогда всем устроила. Дороги, ну, наверное. А суды-то здесь при чём?» «А кто распорядился ограничить объём входящей и исходящей переписки?» «Вот сразу и время на дело нашлось. Раз так, — повеселела девочка, — тут есть смысл работать и далее». «Ага». И на столе появилась еще одна бумага. Выбросился из окна бывший заместитель начальника отдела, отстраненный от своей должности. Разобран на запчасти с последующим их утоплением в канале, бывший начальник департамента. Побито камнями заместитель начальника отдела, уволенное три дня назад. Это тоже последствия твоей работы. Для многих из уволенных тобой и чиновников — Их существование в занимаемой должности составляло смысл жизни. Ради этого приносилось в жертву всё, и такой страшный финал. Они попросту не видят смысла жить дальше. А камнями их кто побил и за что? Те, кто годами писал жалобы и заявления, не находившие решения и ответа. Пока биччик находился высоко, они сидели тихо и не высовывались. А вот когда его свергли с пьедестала, пришли за ответом. И много таких случаев. Немного. Ибо ты зародила в их сердцах надежду на справедливость, зародила, но пока слабую и робкую. А вы-то тогда на что? Вы же тут всё решаете и всем заведуете. Да, но я повторю, слишком долго сидеть на одном месте, извини даже. Опа! закаменеет. Становишься равнодушным и чёрствым ко всему. Многого уже попросту не замечаешь. Часоглав тяжело вздохнул и налил себе чего-то из стоящего рядом кувшина. Так что на будущее запомни: не всё в мире так однозначно. Каждое твоё решение может и несёт в себе как положительные для кого-то моменты, так и отрицательные. Да хоть тот же транспорт, что по новым дорогам пошёл, возьми. Кому-то стало удобнее ездить, это факт. А с другой стороны, продавив в приказном порядке это решение, ты разом выставила как минимум некомпетентными огромную группу чиновников и конкретных специалистов. Ну, и не спорь. Природа этого мира такова, что решение, спущенное с самого верха, окончательное и обсуждению не подлежит. А раз так, то все, кто это время не понял и не предусмотрел, недостойны занимаемых должностей. И можешь не сомневаться, им это быстро припомнят. Лера аж задохнулась от возмущения. Но я не приказывала ничего в их отношении, просто дала указание ускорить строительство, и его исполнили. Вот и всё. Раз смогли исполнить, значит, ресурсы и возможности для этого имелись. Так? Да. Тогда почему это не было сделано раньше? Кто в этом виноват? Пусть ты и не давала соответствующего указания, но виновных быстро найдут, и мало им не покажется. Она вскочила с места. Я распоряжусь, чтобы их не трогали. Они просто занимают не свое место, так ведь? Есть у вас такая поговорка. Во Франции, кажется, изменения в приказе ведут к беспорядкам. Раз уж приняла решение... Будь любезен сначала подумать, чем оно обернётся для всех, и уж потом действуй. Правитель не может быть добрым для всех. Кому-то в результате твоих указаний станет лучше, а кому-то хуже. Вот и учись выбирать правильный баланс среди них.